Врачевание лисьего бога Хусюань объяснила, что травяной компресс очистит раны и можно будет их врачевать. Ху кивал, не вслушиваясь. Взгляд его был прикован к лицу Ху которое приобрело какой-то желтушный оттенок. Тот неистово сражался с тошнотой, подступавшей к горлу всякий раз, как горячее полотенце оказывалось на его спине. Это было очень больно. Он понимал, конечно, что лисий знахарь свое дело знает и терпел, ничем не выдавая своих мучений. Хувы и так на взводе, а стоны или крики только подольют масло в огонь. Травяные компрессы размягчали образовавшуюся на ранах кровяную корку, вытянули гной и теперь раны обрели первозданный вид, будто их только что нанесли. Хувы успел уже три раза сменить воду, а гора полотенец значительно поредела. То, что Ху Сюань увидела, ей не слишком понравилось. Она прикусила губу, наложила на спину хуфайциня чистую трепицу и задумалась. Раны были не слишком глубокие, но пересекались и наслаивались, создавая определенную трудность для последующего лечения. Черви вряд ли смогут разобраться в этом лабиринте. Использовать их не получится. Зашивать каждую рану вручную тоже не представлялось возможным. Каким бы искусным ни был лисий знахарь, если заштопать спину Хуфэйциня останутся шрамы. Ей не хотелось уродовать лисьего Бога. Оставлять раны открытыми и положиться на самоисцеление тоже нельзя. И опасно, и времени нет. Хусюань поднялась. Мне нужно заглянуть в лисий справочник, и вышла. А тебе не нужно тоже куда-нибудь заглянуть? С надеждой спросил Хуфейцинь, разжимая зубы. Если бы Хувей вышел, он мог бы позволить себе застонать или выругаться, чтобы облегчить страдания. Он незаметно кусал руку, подложенную под подбородок, но это мало помогало, тем более, что руки и сами болели. Синяки и ссадины на них сделались багровыми. «Хочется орать, Ари, сказал вдруг Хувей. «Наплюй ты на это чувство собственного достоинства. Лисы такими пустяками не заботятся». «И нисколько не хочется», — солгал хуфэйцинь «Да и не больно даже. Подумаешь, шкура местами слезла». Хуфей выгнул бровь и с размаху вжал ладонь между лопаток Хуфейциня. И вот тут хуфэйцинь уже заорал. «Кто бы смог сдержать крик такой боли?» В глазах у него потемнело. Уши наполнились жужжанием. «Лучше стало?» — спокойно осведомился Хуфей, продолжая держать руку, на лопатках "А вы, что ты делаешь?» воскликнула вернувшаяся Хусюань. Она поспешно сбросила руку младшего брата со спины лисьего бога, отругала его. Хуфэй небрежно пожал плечами. Хуфэйциня выругался. Брат с сестрой уставились на него широко раскрытыми глазами. Вряд ли кто-то ожидал, что с губ лисьего бога могут сорваться подобные выражения. Сложно было даже представить, что лисий бог вообще такие выражения знает. Хувей ухмыльнулся. «А на небесах знают толк в ругани. Я тебе, паскудный ты лис!» – проскрипел Хуфей Цинь. Он не смог договорить, его вытошнило. К счастью, Хусюань успела подставить ему миску. «Вот, видишь?» – сказал Хувей, никому конкретно не обращаясь. «Ему лучше стало». «Незачем в себе держать». Пожалуй, он был прав. Но Ху и Цинь ни за что бы этого не признал. Боль накатила и схлынула, желудок очистился, и он почувствовал некоторое облегчение. Во всяком случае, травяные компрессы уже не казались пыткой. Хусюань сменила их еще несколько раз, не переставая хмуриться. На этот раз она прикладывала полотенца, смоченные в холодной воде. Ху Фэй Цинь испытал приятное облегчение. «Сюань Зе», — спросил Хувэй, — «что ты там вычитала в лисьем справочнике?» Ху Сюань вытерла руки сухим полотенцем. Кажется, она была так погружена в размышления, что даже не расслышала вопрос. Хувэй встряхнул ее за плечо и повторил. «А», — отозвалась Ху Сюань, — «дальше врачевать Афэя придется тебе». «Я сделала все, что могла». Ху Сюань не имела в виду ничего такого, просто способ, который она вычитала в рисем справочнике, предполагал очень тесный контакт лекаря и пациента. Более тесный, чем она могла себе позволить как лекарь. Поэтому она и предложила, чтобы Ху -циня дальше врачевал сам Ху -вэй. А Ху -вэй сразу надумал не весть что. Глаза его остекленели. «Он», — выговорил Ху -вэй, полными ужаса глазами, глядя на старшую сестру. «Он умрет. Хусюань нахмурилась и применила секретную лисью технику отрезвления. Хувей вскрикнул и схватился за голову. «Мозги у тебя совсем набекрень, вы? «Теперь уж точно!» Ворчливо отозвался Хувей, продолжая тереть макушку. Сюаньзе, Обязательно было со всей силы...» «Обязательно!» категорично сказала Хусюань. Файцини хотя бы чуточку был отомщен. Это принесло ему облегчение больше, чем прохладный компресс.